Глава седьмая. Во вторник, 18 марта, в офисе Максин раздался звонок, неизбежность которого она давно предчувствовала. Дама по имени Тэми Лоупер, возглавлявшая Международное общество поклонников Тодо Пикетта, несмотря на столь громкое название, его правление размещалось в доме лоперов в Сакраменто, вожделело услышать ответ на один простой вопрос, который, как она заявила, была уполномочена передать от лица миллионов поклонников киноартиста, а именно, куда подевался тот пикет Максим неоднократно приходилось иметь дело с этой особой, и будь у нее сейчас малейшая возможность увернуться от назойливой поклонницы, она не применула бы ею воспользоваться, предоставив вести с ней переговоры с Сойру. Однако от Эми не так-то просто было отделаться. Несмотря на то, что последние восемь лет, пока она возглавляла общество, Однажды она пожаловалась Максим, что терпеть не может, когда его называют фэн-клубом. «Можно подумать, я какая-нибудь истеричная девчонка», — возмущалась она. И в самом деле теме была замужней, хотя и бездетной дамой тридцати с лишним лет. И, по крайней мере, когда Максим видел ее в последний раз, весьма раздавшейся комплекции Миссис Лоупер оказывала немалую поддержку фильмам тода являясь полезным распространителем ложной информации. Она была не тем человеком, на которого Максим считала нужным тратить свое драгоценное время. Ярая поклонница раздражала ее бесконечными вопросами о всяких пустяках, не говоря уже о том, что негласно давала понять, будто тот каким-то образом принадлежит ей. Общаясь с ней лично, зачастую это касалось весьма деликатных вопросов, когда требовалось осторожно пресечь распространение просочившихся слухов, Максим стремилась закончить разговор как можно быстрее. Но, будучи краткой, она никогда не выходила за рамки учтивости, опасаясь, как бы Тэмми не почувствовала, что с ней обошлись недолжным образом. Однако сегодня удовлетворить любопытство Тэмми оказалось не так-то просто. Миссис Лоупер вцепилась в Максин, словно терьер в крысу, выпаливая один вопрос за другим и не давая ей ни секунды передышки. «Что-то здесь нечисто?» — не унималась Тэми. то да никто не видел, ни одна живая душа». Обычно, когда он куда-то уезжает, его обязательно встречает кто-нибудь из наших членов и докладывает об этом мне. Но на сей раз не было ни одного звонка. Что-то здесь не так, ведь я всегда в курсе дела. В этом я не сомневаюсь. Поэтому вы обязаны мне ответить, что случилось. А почему, собственно говоря, что-то должно случиться?» — возразила Максим, изо всех сил пытаясь сохранить душевное равновесие. Тот устал, ему нужно расслабиться. Вот он и уехал на недельку-другую отдохнуть. — Из Штата? — Да, из Штата. И из страны. Мне очень жаль, но это он просил держать в секрете. — Потому что представители нашего общества есть по всему земному шару? — Пожалуй, но... — Когда он проводил свой медовый месяц в Марокко, — продолжала Тэмми, — я получила шесть сообщений от наших наблюдателей. Речь шла о кратковременной женитьбе Тодда, которая обернулась публичной шумихой, и Максим пришлось немало потрудиться, чтобы ее замять. Его супруга, чрезвычайно эмансипированная модель Аврис Фокс, была уличена в таких неприглядных вещах, как супружеская неверность, тройничок с участием собственной сестры Люси, а также в проявлениях жестокости на бытовой почве. «Иногда», — в голос Максим, — «закрались снисходительные нотки». Тот предпочитает быть на публике, а иногда нет. А сейчас? Сейчас нет. А почему он не хочет, чтобы его видели?» — настаивала Тэмми. — Если с ним ничего не случилось? Максим колебалась, не зная, как лучше рассеять подозрения, которые в ее собеседнице явно нарастали. отделаться извинением и швырнуть трубку она не могла. Такое поведение лишь подзадорило бы любопытство Тэмми. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы как можно дальше удалиться от зоны повышенной опасности. — Я скажу, почему, — произнесла максим слегка понизив голос, словно собиралась сообщить что-то истинно важное. — У него есть одна идея, которую он пока держит в секрете. — Да ну, — казалось, объяснение не слишком убедило Тэмми. — Надеюсь, это не связано с бойцом. Я читала сценарий, и нет, боец тут ни при чем. Это сугубо личная вещь, которую тот пишет сам». «Пишет сам? Тот что-то пишет?» «Когда он давал интервью для People, то признался, что терпеть не может писать? Он сказал, что для него это непосильный труд?» «Ну ладно, сознаюсь, я немного преувеличила», — поправилась Максим. «Пишет он не сам, а в соавторстве с одним человеком. В самом деле очень известным сценаристом. Но эта вещь для него очень дорога потому что он в нее вкладывает всю свою душу». Максим замолчала, ожидая, клюнет ли Тэмми на эту наживку. «Значит, фильм будет автобиографическим». «Я не говорила, что речь идет о художественной киноленте». Максим с радостью ухватилась за возможность сбить Тэмми с толку. «Возможно, сценарий когда-нибудь увидит свет, но пока тот усердно трудится над тем, чтобы просто излить свои чувства. Вернее сказать, Трудится вместе с писателем-соавтором. «А кто этот писатель?» «Не могу сказать». «Знаете, если бы вы мне рассказали об этой затее в деталях, она бы выглядела куда правдоподобнее». Это было последней каплей переполнившей чашу терпения Максин. Да как эта сучка осмелилась назвать ее ложь неправдоподобной. «Послушайте, тайми я и так сказала вам больше, чем следовало», — отрезала она. Меня ждут шесть телефонных звонков, поэтому прошу меня извинить, но постойте что мне сказать членам нашего общества то что я вам только что сообщила вы можете поклясться, что у тода все хорошо о боже сколько можно повторять да у тода все прекрасно лучше чем когда-либо она глубоко вздохнула пытаясь немного успокоиться, чтобы по неосторожности не выпалить чего-нибудь такого, о чем впоследствии пришлось бы пожалеть. «Послушайте, Тэйми, я искренне хотела бы сказать вам больше. Но вы ведь понимаете, это касается личной жизни Тодда. Ему нужно немного отстраниться от своей славы, чтобы поработать над новым проектом. А когда он его закончит, уверенно, вы будете первой, кто об этом узнает. А теперь мне и вправду пора идти». «Только один вопрос», — остановил ее Тэмми. «Слушаю. Как это называется?» «Что называется?» — переспросила Максим, чтобы потянуть время. «Сценарий или книга. Словом, то, что он пишет. Как это будет называться?» Почувствовав, что влезла в дерьмо по самые уши, Максим про себя ругнулась. Теперь, когда она завралась до чертиков, лишняя ложь вряд ли могла бы испортить дело. Она нарисовала в своем воображении образ Тодда — Эта картина неизгладимо врезалась в ее память в тот момент, когда Бэрроус собирался разрезать и снять с него бинты. И название пришло само собой. «Слепой у слепого поводыря». «Мне не нравится», — отрезала Тэмми таким тоном, будто имела право на обсуждение. «Мне тоже», — ответила максим имея в виду отнюдь не название, а весь этот затянувшийся, утомительный разговор. «Честное слово, Тэмми, мне тоже». Тейми Джейн Лоупер жила на Эдверта Роуд в Рио-Линде, в одноэтажном доме типа ранчо, который находился в 15 минутах езды от международного аэропорта Сакраменто, где уже 8 лет работал носильщиком ее муж. Детей у них не было, равно как не было никакой надежды их завести. Почему так случилось, одному Богу было известно, но Арни оказался носителем бесплодной спермы. Тейми, похоже, это обстоятельство не слишком тревожило. То, что бог наделил ее грудью размером с дыню, отнюдь не означало, что она была предназначена для материнства. Между тем, отсутствие детей для теми вылилось в бездну нерастраченной энергии, которую она и направила на то, что Арни называл ее «маленьким фан-клубом». «Это вовсе не фан-клуб», — бесконечно твердила она мужу, — «а общество поклонников». Однако Арни считал Тэмми не поклонницей, а ярой фанаткой — о чем ей со всей откровенностью заявлял. Он знал, что всякий раз, когда они спали на одной кровати, она воображала, будто не его, а то до -то член прижимался сзади к ее толстой заднице. И это было самое что ни на есть, чистая правда. Стоило Арни заговорить с супругой на эту тему, как Тэмми просто от него отмахивалась. Не находя с ее стороны отклика, он прекращал разговор и, вооружившись очередной банкой пива, возвращался к телевизору. Главным штабом Международного общества поклонников Тодда Пикетта была большая комната в доме лоуперов. Спальня супругов была размерами значительно меньше, но, как заметила Тэмми, это было совсем неважно, потому что они в ней только спали. У них по-прежнему была двуспальная кровать, хотя неизвестно, зачем это было нужно. Муж уже давно не прикасался к Тэмми, да и она года два как полностью к нему охладела. Третья комната плюс все кладовки использовались для хранения подшивок газетных вырезок, фотографий и многочисленных экземпляров биографии Пикетта, которые следовало распространить среди новых членов общества, а также отзывов на каждый фильм с участием Тодда на 26 языках. Главная же коллекция хранилась внизу, в большой комнате. Ее образцы, в той или иной степени имевшие отношение к Тодду или его актерской карьере, были относительно редкими, а потому по-своему уникальными. В больших, закрытых на молнию пластиковых пакетах для прачечной висели отдельные предметы одежды съемочной группы и актеров, которые снимались вместе с тодом В темной вакуумной упаковке находились несколько неиспользованных образцов грима, предназначенного для тода когда он играл изуродованного пожарника в фильме «Горящий год», снискавшего номинацию на «Оскар». Тэмми никогда не вскрывала упаковку — поскольку ее предупредили, что на свету грим портится. Коллекция также содержала библиотеку сценария фильмов с участием Пикетта со всеми исправлениями, в том числе один сценарий с поправками, сделанными собственноручно тодом а также полное собрание созданных на их основе романов в кожаных золотыми буквами переплетах. В коллекции также имелись компьютерная распечатка доходов съемочной группы, которая работала с тодом эскизы костюмов и списки телефонных звонков, и, конечно же, всевозможные афиши на разных языках. Однажды, не без хвостовства, Тэмми заметила, захоти Смитсоновский институт когда-нибудь открыть у себя филиал музея, посвященный жизни и творчеству тода Пикетта, все необходимое для этого он нашел бы в ее большой комнате. Однажды миссис Лоупер решила пронумеровать свои образцы, и таковых она считалась почти 7300, причем без учета дубликатов. Большая комната была для Тэмми «Святая святых». Туда она и направила свои стопы после разговора с Максим Фрайзель. Закрыв дверь на ключ, хотя Арни должен был вернуться домой после работы и очередной попойки с дружками не раньше, чем через несколько часов, она погрузилась в раздумья. Перебирая в памяти недавний разговор с менеджером своего кумира, она устремилась в конец комнаты, где выудила из заветной сокровищницы коробку с фотографиями. Эти четырнадцать снимков являлись предметом ее особой гордости. Ей удалось раздобыть их у одного человека, который был знаком с фотографом, снимавшим Тодда для рекламы в его четвертой работе «Уроки жизни». В этом фильме произошло становление Пикета как мужчины. Другими словами, За время съемок он превратился из юноши в мужчину. И хотя улыбка у артиста осталась по-прежнему детской, что придавало ему невыразимое очарование, после этой картины он стал искать более грубые роли. Вернувшийся домой солдат, пожарник, человек, ложно обвиненный в убийстве собственной жены. Однако на этих 14 фотографиях тот был запечатлен как раз тогда, когда совершал свой последний шаг кинематографической зрелости. Именно с этих снимков на теме глядел юноша-мужчина ее мечты. Она сделала несколько копий с негативов, которые приобрела у своего доверенного лица, одновременно заручившись его словом, что является единственной обладательницей сокровища, таинственным образом исчезнувшего из производственного отдела киностудии. И никто, ни режиссер, ни продюсер, ни даже сам тот его никогда не видел. Однако вовсе не за исключительность обладания ими ценила она эти фотографии столь высоко. Главное их достоинство, то самое, которое заставляло Тэмми возвращаться к ним вновь и вновь, когда Арни был на работе, и она могла всецело предаться своим мечтам, заключалось в том, что фотограф сумел застегнуть Тодда врасплох. Да, именно так, без рубашки и врасплох. тот был далеко не мускулистым парнем с выпеченными венами о худеньким, бледноватым, обыкновенным славным юношей, вроде тех, что живут по соседству. Если, конечно, по соседству с вами вообще живут симпатичные парни. Никогда в жизни Тэмми не видела более совершенного мужского тела. Не говоря уже о лице. О, какое у него было лицо! Из нескольких тысяч фотографий Тодда, снятых за последние одиннадцать лет, хотя в ее любящих глазах он был красив на каждом снимке, На этих 14 фото он был не просто красив. В его взоре читалась некая растерянность. Это позволяло поклоннице таить надежду на то, что, окажись Тэмми в тот миг с ним рядом, и одари он ее тем же взглядом, исполненным глубокой печали, какую выражали на фотографии его глаза, жизнь ее могла бы сложиться совсем иначе. Как, впрочем, и его тоже. Начиная рассуждать здраво, теме понимала, что это глупые романтические грезы. Весь она была самой заурядной женщиной, и хотя за последние два года сбросила 32 фута, все равно еще носила на себе лишних 30. Разве могла она сравниться с теми сногсшибательными красавицами, что были рядом с Тодом как в кино, так и в жизни? И все же стоило ей вспомнить, что никому неведомый образ Тода надежно спрятан и ждет ее в тайнике, как жизнь в Сакраменто казалась ей чуточку краше а еще сильнее согревало ей душу то обстоятельство, что эти снимки принадлежали ей и только ей. Было у этих фотографий еще одно достоинство. Они были сняты в такой быстрой последовательности, что при достаточно быстром перелистывании могли создать иллюзию движения. Именно за этим занятием Тэмми и предалась размышлениям о телефонном разговоре с Максим Фрайзелем. Невозможно было поверить в ту чепуху, что тот удалился от общества, чтобы заняться какой-то писаниной. Что бы Максим не утверждала, это выглядело неправдоподобным. Отстраниться от всех и вся было совершенно не в духе Тодда. Куда бы он ни ехал отдыхать, будь то Индия, Новая Гвинея или Амазонка, он всегда попадался кому-нибудь на глаза». Кто-либо из поклонников неизменно снимал его на пленку, чему тот и никогда не противился, а наоборот останавливался, улыбался, махал рукой, дурачился. Исчезнуть, как сейчас, было совершенно не в его стиле. Но что, собственно говоря, Тэмми могла предпринять? Задавать вопросы кому-нибудь из ближайшего окружения Тодда не имело никакого смысла. Они будут твердить одно и то же. И вообще... Ей осточертело вести переговоры с киностудиями, где все подряд утверждали, что давно не видели тода Даже в «Парамаунт», где, по слухам, Пикетт должен был сниматься в следующей картине, он уже много месяцев не появлялся. От своего самого надежного источника информации секретаря-помощника Шерри Лэнсинг Тэмми выяснила, что между тодом и их производственной группой не было никаких разговоров, связанных с публикацией книги. «Все это вместе взятое», насторожила миссис Лоупер и заставила еще больше беспокоиться за своего кумира. А вдруг они что-то скрывают? Вдруг он попал в автокатастрофу или, став жертвой бандитского нападения, сильно пострадал? Вдруг он лежит в реанимации, и жизнь с каждой минуты покидает его, а эти сволочи, которые сколотили на его таланте целое состояние, врут всем подряд с таким видом, будто ничего не произошло? Так было везде и всегда» особенно в Голливуде, где все и вся привыкли лгать, где ложь стала образом жизни. Больше часа она разглядывала свои бесценные сокровища, и все это время ее съедали страшные подозрения. Наконец, под действием минутного настроения, Тэмми пришла к окончательному решению. Поскольку она не в силах разрешить тайну, сидя у себя в Сакраменто, ей необходимо отправиться в Лос-Анджелес и выяснить все посредством личной встречи. Солгать по телефону легко, но гораздо сложнее сделать это, когда говоришь собеседником один на один и смотришь ему прямо в глаза. В последний раз, пересмотрев фотографии, женщина задержала взор на одной из них, на той, где взгляд Тодда был почти обращен к камере. Еще один кадр, и он взирал бы прямо на нее, и глаза, как говорится, встретились бы. Улыбнувшись, она поцеловала фотокарточку и убрала драгоценные снимки в коробку, а коробку в укромное место. Потом Тэмми направилась в кухню, чтобы позвонить Арни в аэропорт и сообщить о своем намерении. Он был как раз на смене и не смог подойти к телефону, поэтому она попросила передать, чтобы он ей перезвонил. После этого Тэмми заказала билет на рейс до Лос-Анджелеса и забронировала номер в небольшой гостинице на бульваре уилшер где уже однажды останавливалась, когда посещала съезд поклонников Тодда Пикетта. Согласно расписанию, самолет должен был отправиться в 3.10 того же дня, а прибыть в Лос-Анджелес в 4.15. Однако вылет задержали на целых два часа, и еще три четверти часа лайнер кружил перед посадкой, в результате чего в вожделенном городе, пропитанном теплым и сладковатым смогом, теме оказалось только к половине восьмого. Она пока не знала, что будет делать. Главное, ей удалось сорваться с насиженного места и прибыть в Лос-Анджелес. А как и с чего начинать, она собиралась решить по ходу дела. Теперь Тэмми стала намного ближе к своему кумиру, и заверения Максина относительно его отъезда сразу показались ей далекими от истины и даже нереальными. Тэмми нутром чуяла, что это была ложь. Тот-то находился здесь, в Лос-Анджелесе. И если ему на самом деле грозила опасность, видит Бог, она сделала бы все, что в ее силах, чтобы ему помочь. Что бы там ни говорили, она знала, ни одна живая душа не сможет позаботиться о Тоди пикете лучше нее. Кроме того, в глубине сознания Тэмми питала скромную надежду на то, что исчезновение кумира, окутанное некой тайной, предоставит ей возможность вызволить его из беды и спасти от таких людей, как Фрайзель, а значит, продемонстрировать своему возлюбленному, кто в действительности печется о его благополучии. О, если бы только ей удалось это сделать! Она даже не смела надолго задумываться о возможном исходе событий. Ей становилось дурно от прискушений встречи и от собственных греховных грез. Хотя она беспрестанно напоминала себе, что желает тоду только самого лучшего, ее постоянно преследовала одна и та же мысль. Где-то в этом городе находится тот, которого она должна спасти и утешить. Пусть он об этом пока и не знает. И, возможно, не просто утешить, а подкрепить свои чувства пылкостью плоти, как бы ей ни было страшно об этом даже подумать.